И так из всех изустных стихов одного его посещения мне больше всего до тоски понравилось такое двустишее. «Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной, Сблизятся две головы, три отразятся в воде». Максимилиан Александрович, а почему не четыре? Ведь каждый вспоминает своего. Четыре головы — это было бы две пары. «Две пары голов скота, и никаких стихов бы не было. Вежливо, но сдержанно», — ответил Макс, сражённый доводом, а ещё больше видением четырёх рогастых голов в глубине Версальского водоёма. «От поправки отказываюсь». Следующий приход, протягивая ему его же в первый приход подаренную книгу. «Впишите мне в неё те, ну, самые чудные, мои любимые», Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темный, он негодующий. То есть как забредем, убежденно. Заглядем, спохватываясь, заглядим, то есть поглядим, конечно. Вы меня совсем сбили. Пауза задумчиво. А вы знаете, это тоже хорошо, забредем. Так кажется еще лучше. Я... Да, как две коровы, которые забрели и поют с озарением. Максимилиан Александрович, да ведь это же те самые есть две пары голов рогатого скота. Помню еще, из сразу полюбленных стихов Макса: Теперь я мертв, я стал листами книги. И можешь ты меня перелистать? Послушно и внимательно перелистываю, и какая-то пометка вглядываюсь. Демон, я как ты, тяжелый, темный. И безрылый, как и ты. Над безрылым чернилом Увесистая к. То есть бескрылый. Макс этой своей опечаткой Всегда хвастался. Максина книга стихов. Вижу ее, Тут же отданную В ярко-красный переплет, В один том, в один дом Со стихами Аделаиды, герцог. Не царевич я, похожий на него, я был иной. Ты ведь знаешь, я прохожий, близкий всем, всему чужой. Мы друг друга не забудем, и, целуя дольний прах, понесу я сказку людям о царевне Таиах.